Глава четвертая. Слушай, это даже по моим меркам как-то слишком. Посмотрел в очередной раз на фотографию и помотал головой. Алла сидел и довольно ухмылялся, наслаждаясь произведенным на меня эффектом. Чем хоть нарисовал? Ну, не мелками, точно, улыбнулся он еще шире. Поверь, он долго будет отосмывать». Да, и долго вспоминать про Булатова, который сам не в курсе, каким образом смог оставить надпись на спине аж целого царя. Но, с другой стороны, мало ли кто мог так расписаться. Если царь не дурак и провёл некоторую разведку насчёт меня, он понял бы, что я не стал бы расписываться маркером или зеленкой. По фото непонятно, чем нанесена эта надпись. Но это явно не в моем стиле. Я бы составил слова из зудящих прыщей, например. Или активировал бы потовые железы, чтобы они постоянно проявляли эту надпись на одежде. В общем, придумал бы что-то оригинальное. Хотя кого я обманываю? Куда уж оригинальнее. «Нет, ты все расскажи», — помотал я головой, отбрасывая дурные мысли. «Как? И кто это сделал?» «Могу сказать лишь одно», — загадочно улыбнулся Лабладут. Это просто удачное стечение обстоятельств, и во время операции ни один мой последователь не пострадал. То есть, это все провернули бездомные? удивился я. Как они смогли проникнуть во дворец? Я ничего такого не утверждал, воскликнуло божество, но по глазам вижу, что он снова нагло врет. Среди его последователей есть только бездомные, а значит, стоп. Почему я так уверен, что только бездомные? Может, сам ксерекс? тихими вечерами обращается за помощью ко всемогущему лабладуту. Не бред какой-то. Такого быть не может. В любом случае, мое создание смогло только что доказать мне, что оно не бесполезное. Что-то это существо все-таки может. И уже сейчас пытается приносить пользу. Да, методы у него довольно странные, и понять, какую пользу мог принести этот поступок, сложно. Но он ведь старался. Хотя о чем это я? Сразу вспомнилось, как мысли с Леонидом отправились участвовать в персидском турнире. Какой это этого был прок? Никакого одни проблемы. Зато как весело мы тогда провели время. «Ладно, я позволю тебе остаться», — проговорил я, чем привлек внимание Лабладута. Он периодически задумывался о чем то или же просто связывался со своими последователями, чтобы как-то помочь им, или же просто ответить на обращение хотя это можно смело называть молитвами. «Так это ж классно!» — обрадовалось божество. «Но с одним условием!» — спустил его с небес на землю. «Тебе нужно будет подписать составленный мною контракт». Его вопрос, все вставляй!» — махнул он рукой и снова связался со своей паствой. А я смог спокойно набросать пару десятков страничек контракта, Скрепил их магическими печатями и даже попросил Вилли прошить контракт артефактной нитью, которая не позволит нарушить ни единого условия, даже если Лабладут станет действительно могущественной сущностью. «Держи!» Спустя пару часов протянул я ему контракт, и тот лениво стал переворачивать страницы и читать каждую третью строчку. «Контракт сроком на сто лет», — проговорил он, прочитав один из пунктов. Запрещается вредить Михаилу Балатову и его подданным. Михаил Булатов обязуется заботиться, помогать в обучении, по мере необходимости оказывать медицинскую помощь. Лабладут вопросительно посмотрел на меня, а я пожал плечами. Это типовой контракт. По привычке написал. Не обращай внимания, просто подпиши. Я да, действительно. Он приложил руку к печати и активировал контракт. Сотня лет для меня ничто! усмехнулся Лабладут. Ага, ничто. Я это понимаю, потому и указал в контракте именно такой срок. Но если полистать дальше и прочитать все пункты, то можно узнать, что контракт этот можно продлевать в одностороннем порядке. Император сидел в своем кабинете уже не первый час, и перед ним были разложены отчеты и документы. Но старик не обращал на эти бумаги никакого внимания, ведь весь его разум был занят совершенно другим. Он вспоминал недавние события и не мог понять, что это вообще было. Как за один день все перевернулось с ног на голову. Как на него и его сына было совершено дерзкое, но довольно удачное для заказчика покушение. Как ему пришлось раскрыть перед врагом часть своих сил, чтобы отразить эту атаку и как чуть не погиб его единственный сын, наследник престола империи. И ведь он должен был погибнуть, если бы Булатов не появился вовремя. Хотя граф должен был прямо сейчас находиться в тайваньском императориуме и выполнять задание. Но ему, видимо, надоело там торчать, или он решил перенести задание на потом. Так или иначе, его возвращение было очень своевременным. Император помотал головой, вспомнив, насколько бесполезными оказались лекари. А ведь действительно, еще недавно империя возлагала на них большие надежды, и на их развитие выделялись немалые суммы. Лекари отправляли за счет государства в другие страны, чтобы те обучались новым техникам и методикам лечения. Также не экономили и на экспериментах, чтобы имперские лекари сами могли разрабатывать новые способы лечения и совершенствовать владение своим даром. Но насколько все это оказалось бесполезно, с этого дня император понял для себя многое. И потому разом свернул все эти убыточные и бестолковые, как оказалось, программы финансирования. Сейчас ему было жаль только, что Булатов не смог раньше открыть глаза на то, насколько глупо выбрасывались деньги. «Ах, Булатов!» задумчиво проговорил старик, откинувшись на спинку кресла и потеряв виски. «Что же с тобой делать?» Император понимал, что граф не просто так открыл часть своих способностей. Кто-то мог бы подумать, что Булатов показал тогда все, на что он способен, выпустил в ту ауру всю свою мощь. Но император живет на этой земле уже не первый день, и потому научился видеть людей такими, какие они есть. Уже сейчас Михаил куда сильнее, чем показывает. Хотя и та часть его силы поражает разум. Сразу хочется сказать, что это невозможно, чтобы у лекаря было столько энергии. Где-то на уровне первого ранга, а то и выше, что раньше в этом мире еще не встречалось. Так что не стоит тешить себя иллюзиями, что такого человека получится контролировать. И император понимал, что сейчас у него два пути — Так как контролировать такого человека невозможно, в будущем он сможет представлять серьезную угрозу империи. Поэтому, возможно, стоит сразу взять его под контроль. Но зачем он тогда сказал, что до пика силы ему еще далеко? Что он будет становиться сильнее с каждым днем? Озвучил свои мысли старик. Не просто так. Он все понимает. «Разумеется, понимает. Это логично, ведь Михаил не выглядит глупцом, чтобы впустую бахвалиться даже перед императором». «Да, жале граф проверяет императора», — хохотнул старик, поняв, зачем Булатов рассказал ему о своих силах. «Ох, и намучаюсь я с тобой», — задумчиво проговорил он, приняв окончательное решение булатов понимал что его слова могут повлечь тяжелые последствия, но все равно высказал их а значит он полностью готов к ним, а рассказы о том что он будет помогать империи только если это ему будет выгодно это просто фарс если действительно потребуется его помощь он в любом случае придет и поможет империя в долгу не останется улыбнулся император Портовый городок под Архангельском. Рабочий кабинет управляющего портом. Прямо так и сказал, слово в слово, удивился Леонид. Понял. Продолжайте наблюдение. Спартанец отложил телефон в сторону и крепко задумался. Он только что узнал, что недавно Булатов поведал императору одну интересную тайну. Показал свою силу, возможности. И, можно сказать, поставил перед фактом. Да, он исцелил наследника престола, спас его жизнь. Но Леонид понимал, что за этим могут появиться неприятные последствия, предугадать которые сейчас невозможно. И как поступит император в дальнейшем, остается лишь догадываться. Леонид прожил уже достаточно, и за свою жизнь он общался с немалым количеством разных правителей с могущественными аристократами и владельцами крупнейших корпораций, с королями и царями, с князьями и императорами. И многих из них объединяет одно ⁇ жажда контролировать все вокруг, а также страх перед тем, чего контролировать не получается. Так что если в этот раз император проявит слабость и решит взять под контроль столь ценного человека, Леонид уже успел достаточно узнать Булатова и потому понимает, что тот подобного не потерпит. Правда, императором может поступить мудро и попытаться всеми силами и средствами переманить Михаила на свою сторону. В любом случае, с этим нужно что-то делать. Так что Леонид твердо решил отправиться в столицу и лично переговорить с императором. Да, отношения между корпорацией и империей так себе. Но попытаться все же стоит. Хуже в любом случае не будет. Вот только как добраться? Можно отправиться по воде, на Арго, но для этого придется пересечь полмира. За время плавания вода в реках успеет замерзнуть, и как минимум обратный путь будет затруднен. «Хм, а может попросить Булатова его новый самолет?» — задумался Леонид. «Он все равно пока никуда не летает». Да и запасной самолет у него точно есть. Все, сегодня же пойду и все скажу ему. Джованни резко поднялся с каменного табурета и направился к выходу. Но на его пути выросла стена. Нет, не иди, — взвыли два других мага. Посиди, лучше покушай. И так перерыв заканчивается. Хочешь тушеночки? Или огурчиков? «Ну, сколько можно? взмолился Джованни, но все же послушал своих товарищей. Сначала эту арену строили, потом городок, потом еще городок. После чего общежитие. Да тяжело, кивнул Торон и отпил из бутылки немного вина. Но ты посмотри на это под другим углом. Мы не видели Булатова вот уже несколько недель. Мы вообще ничего не видели несколько недель, кроме стройки. — схватился за голову Джованни. — И как вообще можно столько отстраивать графства? Это не королевство. Почему у нас уходит столько времени, а процесс словно не движется с места? — Ну, ты не забываешь, что над землей лишь малая часть, — проговорил Людвиг. — Все же под землей мы уже отстроили три таких графства. — Ладно, у нас перерыв почти закончился, — посмотрел на часы Торин и быстро допил вино. — Пойдем строить благотворительный госпиталь. Сегодня Михаил отдал новое распоряжение и сказал все бросить, но начать строительство госпиталя как можно скорее. — Зачем? В графстве благотворительный госпиталь, — взвыл Джованни. — Нет, я точно ему всеку, вот точно. — Не сегодня, родненький, — погладил мага по голове Людвиг. — Не сегодня. — И даже не завтра, — вздохнул Торон и, скорее всего, даже не в следующий четверг, — кивнул Людвиг, и маги отправились наверх, в сторону выхода из своей берлоги. И все-таки интересный получился разговор с бомжком, ой, с башком, хотя это сути не меняет. Главное, что контракт подписан, и после нашего с ним общения и некоторых экспериментов Мне стало чуть более понятно, что с ним делать дальше. все таки я смогу немного помочь ему в развитии. И это действительно важно. Ведь выгодно иметь при себе сущность высшего порядка. Тем более, если эта сущность адекватна. Такое, надо сказать, бывает крайне редко. Хотя, что значит «иметь при себе»? «Я его создал, вообще-то». Так что он в любом случае будет при мне. И сейчас, пока он на начальных этапах своего развития, лучше следить за ним как можно внимательнее, ведь от первых его шагов будет зависеть то, каким он станет в дальнейшем. Раз я создал божество, то оно должно как минимум походить на меня. И, надеюсь, Лабаладут не станет перенимать от Создателя чувство юмора. Кстати, если я захочу создать себе еще божество, то вряд ли у меня что-то получится. Раньше не получалось и в будущем вряд ли выйдет. Дело в том, что для этого должно сойтись слишком много факторов. И повторить все в точности не выйдет. Над мыслями меня отвлек зазвонивший телефон. Странно. Роман обычно приходит лично, если ему есть о чем сообщить. Так что взяв трубку, я услышал панические крики учеников. У нас беда! прокричал Роман. Ну так разбирайтесь. Беда же у вас. Пожал я плечами. Мы бы разобрались, нам беда с императорским сыном. Пришлось сразу завершить звонок и отправиться к купели Лазаря. Ведь если беда с императорским сыном, значит и у меня беда. К моменту моего появления Александра уже вытащили из купели, ведь теперь ученики бегали вокруг, не зная, что им делать. Сразу начал диагностику и примерно понял, в чем проблема. В его организме снова начала проявляться и скапливаться некротика, а органы стали отмирать. Так что он потерял сознание и забился в судорогах. И как хорошо, что один из учеников держал ему голову. Так бы пришлось спасать утопленника, а вместе с остальными проблемами в организме цесаревича это было бы сейчас лишней и ненужной вознёй. «Ага, понятно». Проговорил я, остановив судороги и нормализовав состояние пациента. Хорошо, что вовремя сообщили. У него очень хорошая совместимость с купелью. И она начала работать слишком быстро, тогда как неподготовленное тело не выдержало таких нагрузок. Провел еще несколько манипуляций и приказал снова погрузить бессознательное тело в купель. С ее помощью выводить некротику проще всего, и совсем скоро процесс будет начат а потому нужно будет внести некоторые настройки, чтобы купель перестала убивать Саревича, и можно оставить его там хоть на несколько часов. «Кстати, перед вами человек из императорского рода», — усмехнулся я. «Он сейчас без сознания, так что вам выпала редчайшая возможность в истории. Можете дать ему щелбан?» Ученики как-то странно посмотрели на меня. Совсем перестали шутки понимать. Видимо, сказывается стресс. «Ладно, и правда, это было бы неэтично», — вздохнул я. И сам не стал давать ему щелбан, ведь это не так весело. Куда забавнее давать ему щелбаны, когда он в сознании. Тем временем начался процесс очистки организма, и вода в купели стала стремительно чернеть. Энергия смерти хлынула плотным потоком из тела цесаревича, заражая воду и меняя ей цвет. А я стоял и недовольно ругался себе под нос. Сколько проблем от одного человека. Целую купель загадил. Придется пока перенести его в другую. А ведь там плещутся гвардейцы после тренировок. Как же хорошо, что он пока без сознания. А может, пусть пока спит? Так он куда погладистее и, и даже не возмущается. Но нет... Тогда не будет смысла отправлять его к Мирабель. А ведь она часть терапии. Шоковый, разумеется. Закончив лечение, отправился обратно в свой кабинет и занялся накопившимися делами. А надо сказать, что набралось их уже немало. Съездил на несколько строящихся объектов, проинспектировал друидов. Конечно же, выпил с ними пару раз, без этого никак. Также за это время успел заглянуть в школу и оценить учебный процесс. Надо сказать, что учителей снова не хватает, так как школа растет с каждым месяцем. Классов становится больше, и старое здание претерпело уже немало изменений. После школы заглянул в приют и проследил за качеством жизни сирот. И могу сказать, что живут они куда лучше многих простолюдинов в империи, не говоря уже о жителях многих других стран. Что примечательно, Все эти два дня мне постоянно названивал император. Чуть ли не раз в полчаса он справлялся о здоровье своего сына, и мне почему-то кажется, что скоро можно будет ждать его визита сюда. Уверен, старик прилетит лично проведать сына и справиться о его состоянии. И вот вроде бы все дела окончены, и можно немного отдохнуть». Я разместился в кабинете, налил себе чай и приготовился получить неописуемое удовольствие от тишины, но нет. Стоило сделать один глоток, как в коридоре послышалось шуршание, а спустя несколько минут дверь толкнули, и в кабинет заполз, обессиливший маг земли. Я все! прохрипел Джованни, и его голова со стуком упустилась на пол. Все? Закапывать? усмехнулся я. Нет, ты не спеши так! По контракту в случае смерти ты должен будешь отработать три сотни лет в качестве лича. Что? Нет такого пункта, взмолился Мак. А «Да мы его внесем и обсудим с личием по имени Джованни, пожал я плечами. Так что ты хотел сказать? Мы закончили строительство. Все готово, снова обессиленно прохрипел он и уснул прямо на полу в моем кабинете. Ладно, пусть немного отдохнет переложил бедолагу на диван, посмотрел на голубей, что собрались на жердочке, и кивнул им. Они кивнули в ответ, и на этом я смог спокойно покинуть комнату. По пути позвонил Жори, потом Роману, и приказал всем выдвигаться к новому зданию. Так что замок мы покинули шумной толпой. Недалеко от контрольно-пропускного пункта, буквально за пару дней, Появилась четырехэтажная полноценная больница. Расположилась она за пределами замковой стены, чтобы все желающие могли попасть на нее без проблем, и не видели происходящих у нас странных вещей. Не говоря о магах и четырехруком здоровике. Тут еще регулярно открывается портал в деревню лесорубов, так что расположить больницу пришлось именно там. Хотя в таком случае оборонять ее будет значительно сложнее. Но одеваться некуда. «Это новый госпиталь», — указал я на высокое здание с мелкими окнами. «И зачем нам еще один?» — почесал подбородок Роман. «Нам и одного было предостаточно». «Ты просто ничего не понимаешь», — улыбнулся я. «Это не просто госпиталь. Таких в стране можно по пальцам сочетать. Хотя нет, ничего подобного в империи еще не было». И это действительно так. Не стоит прибедняться. «А, выглядит как обычная простенькая больница», задумчиво проговорил один из учеников. «Ой, да ну вас!» — махнул на них рукой. В общем, Жора и Рома повернулся к ним. «Ваша задача — подружиться и заполнить это здание всей необходимой аппаратурой к завтрашнему дню. Сюда будут приходить на практику студенты. Здесь будет работать весь необходимый персонал. «И этим...» — пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить слово. «Помните, у нас были такие, которые лезли во все щели и не знали, чем бы себя занять? Как их там...» «Пацифисты! Волонтеры! Демоны!» «Да, что?» — не понял я последнего предположения. Ученик, высказавший его, сразу стушевался и поспешил скрыться за спинами коллег. «В общем, вы поняли меня. Их тоже направляйте сюда, пусть помогают». Тем более, что они уже надоели помогать в нашей основной больнице. Квалифицированного персонала хватает, но нам все равно постоянно пытаются помогать. И нет, это не демоны. Хотя и те тоже рады бы выносить ночные горшки вместо того, чтобы страдать от наших ежедневных вылазок. «Так, а что это за место?» — напомнил мне о главной мысли Роман. «Это место, которое будет принимать любых пациентов» нищих, бедных, малообеспеченных. Благотворительность от рода Булатвых. Собравшиеся сразу замолчали и по глазам вижу, что удивились. «Ну а что, вы думаете, репутацию можно набрать одной школой?» — развел ее руками. «В общем, завтра первый рабочий день, так что вы должны успеть все подготовить». «И какие у меня полномочия?» — уточнил Жора. «Любые. Бери, что хочешь. Задействуй любые ресурсы». Если нужны будут самолеты, только сообщи, сразу предоставлю. Денег тоже выделю достаточно, хотя постарайся поэкономнее при возможности. Лечиться здесь будут не аристократы, учитывая это». «А какая разница?» — возмутился один из учеников. «Тот, что до сих пор по какой-то причине носил очки. Для красоты, что ли? Или я забыл поправить ему зрение? Хотя он же лекарь, пусть сам и поправляет». «Слушай, ну человек, который не может позволить себе лечение, я думаю, ему будет плевать, чем его будут лечить, лишь бы эффективно». «Тем более, таким образом мы сможем отсеять аристократов». Но этого я говорить не стал. «Это будет конвейер. Придет человек, поможем быстро, и он сразу идет. Не будем держать их по неделе, а то они сами станут себе пальцы ломать, чтобы задержаться подольше». Ученики одобрительно закивали. А я обратился к Роману. Но в то же время нужно составлять базу данных. Кто, откуда, какая профессия и так далее. «О, вы решили сразу вербовать, если будут толковые?» — улыбнулся он. «А почему нет?» — поджал я плечами. В империи было много войн, и много достойных людей не смогли адаптироваться к мирной жизни. Оставил учеников заниматься подготовкой больницы к завтрашнему дню, а сам направился к беседке. Думал немного побыть в тишине, чтобы никто не приставал, и можно было спокойно помедитировать. Но беседка уже оказалась занята. Там, в миниатюрном гамаке, онежился на солнце Лабладут. — Да откуда вы их берете? возмутился я, указав на темные очки, надетые на лицо божества. Вспомнил, что видел такие же на накурлыки, и только сейчас задумался над их происхождением. — Да вот так, — пожал плечами Лабладут. — Где взял, там их уже нет. У курлыка, что ли, украл? Нет, глупости. В таком случае лабладут бы здесь вот так расслабленно не лежал. Уверен, что он бы сейчас спрятался в канализации от зорких глаз пернатых и проклинал последними словами эти очки. Некоторое время мы просидели в тишине. Я пытался настроиться на медитацию, но в какой-то момент все же не выдержал. «Ну ты как? Доволен?» Кивнул лабладуту. Да, Вален, пожал он плечами. Мы так быстро захватим мир. Поможем миру, ты хотел сказать. Да, да, поможем. Поможем, захватим, вылечим. Называй как хочешь, но главное сыграть в этом ключевую роль. Он на секунду задумался, после чего выбрался из гамака и снял очки. Слушай, это вообще нормально, что я твой сын? Нет, перебил его. Ненормально? Да ты да слушай, возмутился он. «Это нормально, что я твой сын, и у меня нет своей гвардии?» «Что?» «Дай мне гусей в подчинение, а? Ну, пожалуйста!» — Возмолился Лобладут. «Почему именно их?» — удивился я. «Да я с одним подрался. Но и мощные же они ребята!» Совсем обнаглел. «Мне и самому гусей не хватает. Еще и он на них позарился. А ведь я очень помог ему постройкой этого госпиталя» благодаря ему лаблаут сможет усилить влияние среди верующих и даже набрать немало новых за счет этого увеличится энергия которой они готовы делиться со своим божеством. это что то наподобие контракта, где выигрывают обе стороны сначала они начинают верить, возносят прощения делятся своей энергией да каждое слово имеет силу вся магия и есть слова или мысли. Но это одно и то же. Так что благодаря новому госпиталю я не только повышу свою репутацию, но и помогу Лабладуту. А репутация явно лишней не будет. Итак, так по всей империи многие мои действия воспринимаются в штуки. Потому репутации забывать нельзя. Она никогда не будет лишней. Теперь мы будем лечить всех подряд. И в этом, кстати... «Есть еще один важный и значительный плюс. Я уже давно заметил, что мои ученики забуксовали в развитии. Причем даже роман. Ведь в последнее время они занимаются одним и тем же. Порезы, переломы, ампутация конечностей, всевозможные травмы. Слишком мало разнообразия. А теперь будут попадаться самые разные случаи». Где-то гангрена, где-то отморожение, где-то последствия алкоголизма. В общем, для учебы лучше не придумаешь. Ученики будут развиваться, репутация начнет увеличиваться, а лабладот будет расти. И очень интересно, во что это выльется. И ещё интересно, если он станет крупным, сможет ли он открыть пробой в свой мир? «Дорогой», — в беседку зашла Вика, — «пришло время». «Рожать собралась?» Нет, викусь, пока рано», — улыбнулся я. «Нет, я про тот вопрос, который ты просил держать на контроле», — замотала она головой. «Напомни, пожалуйста, какой, а то я много чего на тебя спихивал». «Родственник человека, чье тело ты занял, готов встретиться», — проговорила она. «Так это же отлично», — хлопнул я в ладоши. «Пожалуй, не буду откладывать этот вопрос. Пора уже как-то легализовать свою историю».